Глава девятая. Ксиаози. К бессонным ночам мне было не привыкать. Когда в голове бродит тяжелые мысли, сон туда пробирается с трудом. Вот и этой ночью я лежал, таращись потолок, прислушивался к дыханию Нио, положивший руку мне на грудь. Будто она старалась удостовериться, что я по-прежнему здесь. «Нужны пятеро», — сказал Кианку Стами Гуалианга. «Что это за пятеро? О чем речь? Он собирается натравить на меня пять кланов?» «Хорошо, допустим. Это не так уж сложно. Однако я в самом сердце Шужуаня, нейтральной территории. Вторжение сюда будет означать начало гражданской войны. Война никому не нужна». Не в текущей ситуации. И с кем говорил Кианг? Он упоминал перелет. Значит, не дома. Или наоборот. Вернулся домой откуда-то. Особая примета помещения — аквариум с чудовищем. Просил воды. Значит, не дома точно. Но если он нас засек, то практически все его слова могут быть дезой. «Проклятье! грёбаный скользкий червяк!» Нет ничего хуже, чем разрабатывать своего бывшего начальника, который сам же тебя всему и научил. Хотя он явно меня боится, это понятно не только из видений Гуалянга. Заманить меня в заминированный холодильник на заброшенном заводе и даже не осмелиться явиться лично, а делаться тульпой. Это что-то да значит. Может, Джан и прав. Может, мне стоит отвлечься и заняться поднятием клана, пока есть возможности пока не все деньги ушли. Их много. Да, но мне хорошо известно, как быстро заканчиваются огромные суммы, если они не работают. Поэтому большинство наших клиентов и возвращается к привычному бизнесу. Деньги закончились, а там можно поднять много и быстро. Укрепить клан, стать реальной силой, с которой необходимо считаться. И уж тогда противостояние с Киангом точно перерастет в гражданскую войну. М-да... «Куда ни кинь, всюду клин». С такими мыслями я пролежал всю ночь, только под утро ненадолго задремал. Проснулся, когда рядом с кроватью загудел телефон. Открыл глаза. Ни уже не было. Она всегда выскальзывала тихо и незаметно. Номер на экране принадлежал Джану. Я по старой привычке сохранял только номера, имен не записывал. Как там в анекдоте... А случаи разные бывают. «Слушаю», — буркнул я в трубку. «Не спишь?» В своей вальяжной манере сказал Джан. «Звоню напомнить. Помнишь, я вчера говорил про пацана? Так он только что интересовался. Готов к встрече. Подозреваю, у него не так много лекарства. Нервничает». «Угу». Зевнул я и сел на кровати. Разбудили так разбудили. Погнали новый день, куда деваться. «От кого он бежит, напомни?» «Хуа», — коротко отозвался Джан. «Ясно». «Через час». «Как скажешь. Ты босс». Из клана Хуа к нам приходили чаще, чем из других. Может, роль играло то, что владения Хуа попросту территориально располагались ближе к Шужуаню. А может, порядки у Хуа были жестче, чем у остальных четырех кланов. «Я принимал всех, не выделяя никого» но сначала проводил испытания. Может быть, достаточно жесткая, но другого пути я не видел. Мне нужны были бойцы, готовые делать то, что нужно, не задавая лишних вопросов, и на испытания я давал им возможность проявить себя именно с этой стороны. «Привет», — сказал я нервному парню лет двадцати, который один сидел за столиком в кафе. «Ты к Сиози, так?» Он выторчился на меня. Я дал ему время. Нужно смириться с тем, что вот этот невзрачный сопляк, который сидит напротив, голова клана, что с ним нужно общаться уважительно. Это все необходимо либо проглотить, либо встать и уйти. А что самое прекрасное, мне не нужно было все это проговаривать. Такие вещи до всех доходили самостоятельно. «Джан выглядел более внушительно, да?» усмехнулся я. Смущённо отвёл взгляд и пробурчал что-то невнятное. Подошла официантка, принесла чай. Я отхлебнул глоток и посчитал, что дал парню достаточно времени. Пора уже поговорить. «Ты пришёл ко мне из клана Хоа, так?» «Угу. Так дело не пойдёт. Я хочу услышать твой голос, Ксиаози». «Да», — нехотя произнёс он, — «я пришёл из клана Хоа». Напомни, почему. Давай, это важный момент. Клан Хуа – серьезная корпорация, могущественная, богатая. Они могут позаботиться о своих людях. Все пределы все хорошо зарабатывают. И вот ты бежишь. Тайно пробираешься в Шужуань и хочешь вступить в клан Ченг, средний возраст членов которого около 20 лет. Нет территории, нет власти, нет вообще ничего. И все же ты здесь. Как ты сам себе это объясняешь? Ксиози немного расслабился. Я говорил не как ребенок. Взрослые интонации, развернутые мысли — это влияло. Я умел воздействовать на людей и не стеснялся этим пользоваться. Но... Ксиози откашился, огляделся. Но на нас никто не обращал внимания. Ты... ты... Знаешь. Я знаю. Мне важно понять, знаешь ли ты. Это из-за лекарства. Ну, ты понял. Того лекарства?» Я кивнул. «Как тебя подсадили?» «Как?» «Да как всех. Через школу. Я был в Лиане. С четырнадцати лет. Восемнадцать выдержал турнир, стал бойцом». Я чуть не вздрогнул, вспомнив свой первый и единственный турнир. Можно сказать, турнир моего имени. Сколько народу там тупо перебили. Из-за меня. Не то чтобы в этом была моя вина. Впрочем, вряд ли Хуа проводили турниры в таком же духе. Скорее всего, состязание было более цивилизованным. А как в школе было? Поинтересовался я. Сразу в борцы попал? Не сразу. Сначала, как всех, на производство отправили. Где-то через год я попробовал и прошел. Продержался три раунда против борца? Три? удивился Ксиаози. «Нет, у нас было один?» Я, как соперник увидел, сразу понял. Либо его сейчас валю, либо до конца раунда мне не дожить. Ну и кинулся на него. Чанган его звали. Нормальный парень оказался, мы с ним потом соседями по комнате были. А на службе у чем занимался? Ну, сначала со старшим ходил. Пошлют, делаем. Например. Ну, например. Например, поднимают нас, говорят. Нужно передать привет такому-то человеку. Мы идем и передаем привет. Почему за что? Нас не касается. Тому главное узнать, от кого. Потом очухивается и сам выводы делает. Бывало конкретно. Забрать долг столько-то. Идем работаем. Бывало и просто так гоняли, подай принеси. В основном так, конечно. Пару раз на турнирах выступал межклановых. Два года назад до финала дошел. Дрался там с Джоу. Проиграл. Ксяози вздохнул. Я вспомнил, что межклановые турниры проводились не только не столько с целью развлечения. Еще Вейш рассказывал, что таким образом кланы разрешали спорные вопросы. Можно себе представить, как обрадовались Хоа, когда Ксяози слил финал, и клану пришлось идти на уступки. С тех пор меня сильно подвинули. Подтвердил мою догадку Ксиози. Поставили на бои. Это как? Заинтересовался я. Ксиози разговорился. Уже чувствовал себя свободно, развалился на стуле. Как? Это жесть, сказал он. Таблетки дают такие, что даже волосы дымом становятся. Глаза из орбит вылезают. Хочешь, стенку кулаками молоти, пока стенка не закончится. Ну и на ринг. Это не турниры, это просто... Ну, как бы турниры, но неофициальные. В клубах. Пацаны их ямами называли. Упал в яму, не выберешься. Платили неплохо, но за победы. Но когда каждый день обдолбанный получаешь по башке, потом эти деньги не знаешь, куда потратить. Только набухло и уходит, чтобы отвлечь немного. Два месяца там пробыл. Потом мой старший слово замолвил, вытащили... И опять снизу начинал. Я с интересом выслушал эти подробности кланового бытия. Не везде все было устроено одинаково. Жизнь в каждом ключе бурлила особенным образом. «Здесь тоже придется начинать снизу», — сказал я. «Думал об этом?» «И этот низ будет гораздо ниже, чем у Хуа». «Да дело-то не в этом!» Поморщился к Сиаози и сделал глоток остывающего чая. Мне бы с колес слезть, остальное неважно А зачем слезать-то? Чем они тебе мешают? Мешают? Мешают? Сам не понимаешь? Догадываюсь, но хочу услышать твою версию. Ксяоззи вздохнул и развернул мысль. С девчонкой я познакомился. Пока в яме был. Серьезно все. Я просил, чтобы меня на другие таблетки перевели. Знаешь, что мне сказали? Могу представить. Можешь представить. А мне представлять не надо. Сказали. Таким, как ты, лучше не размножаться. И все. Понимаешь? Я кивнул. Противозачаточный эффект не был свойством сырья, поставляемого киангом. Этот эффект подсаживали в клановых лабораториях, чтобы контролировать численность своих рабов. Всегда проще взять подходящего человека с улицы, чем вырастить с пеленок. Еще неизвестно, что вырастет поэтому те, кому не посчастливилось подсесть на таблетки, по сути уже не имели шансов обзавестись потомством. Скорее всего, таблеток без противозачаточных присадок кланы не производили в принципе. Иначе Юн предложил бы мне в свое время хотя бы такой вариант, когда я намекал, что неплохо бы снять Нио с зависимости. По крайней мере, Джоу не производили. Кто-то другой, может, и заморачивался. Сказать по правде, трудно было отчасти не согласиться с ходом мысли власть имущих. В перенаселенной стране, где уже нет места даже для захоронения урн с прахом, если у тебя под рукой оказывается рычаг, регулирующий размножение отбросов общества, способных только бить, убивать и запугивать, трудно им не воспользоваться. Но эти мысли — это были мысли Кузнецова, и от них меня все равно передергивало. Сколько бы разумных оснований ни было под них подведено. Кто во главе Кто решает? И почему именно он? Вот вопросы, которые низвергают любое логическое построение. Я видел глав кланов, и могу сказать, что каждый из них – дерьмо не чуть не меньше, чем эти отбросы, а то даже и больше. И что в итоге? Если дать к Сиози деньги власть, он из отброса превратится в почетного… Уважаемого члена общества? Нет уж к черту такие двойные стандарты. В школу как попал. Резко перевел я тему. Что дел? Что делал Ксяозе снова отвел взгляд. Тоже и дел. С пацанами там. Останавливали всяких. Ну и... Ясно. Гоп-стоп обыкновенный. Я, впрочем, и не рассчитывал на то, что ко мне будут слетаться ангелы. «Ясно». Подвел я черту под прошлым к и тот же перешел к настоящему и будущему. «Вот какой расклад. Тебе не нравятся таблетки. Мне тоже. И вообще любая дурь, которая тратит людей. Я хочу истребить все это дерьмо. Это и будет твоей работой». «Как скажешь», — вставил к сиози. «Не перебивай. Пока что жилье твоя забота. Можешь найти работу». Твой рабочий график должен быть у меня. Это все через Джана. Внешне твоя работа будет мало чем отличаться от той, что ты делал для Хуа. Тебя тоже могут в любой момент поднять и послать какому-нибудь человеку, делать ему больно или что-нибудь забрать. Раньше ты мог не знать, зачем ты это делаешь. Но здесь работай на меня. Ты должен знать. Ксяози кивнул. В его глазах горело нетерпение. За каждую выполненную работу... Получишь оплату. И запомни один очень важный момент. Я подался вперед, сверлягся о взглядом. Пройдя испытание, ты получишь одну таблетку. Этого хватит, чтобы навсегда забыть о зависимости. После этого ты отдаешь мне все свои запасы клановых таблеток. И с тех пор никакой дури. Ты не употребляешь ничего серьезнее алкоголя. И уж тем более не продаешь. Если Однажды к тебе придет кто-нибудь вроде тебя. Понял? Да, да, конечно, понял. Я ведь не дурак. Забормотал Ксиози, не зная, куда деть взгляд. И еще запомни хорошенько. Обмануть меня ты не сможешь. Я чую эту дрянь буквально. и Если от тебя хоть немного напахнет, на этом все закончится. Вот тебе самая главная заповедь, которую придется соблюдать до конца жизни. «Тебе это по силам?» «По силам? Конечно, о чем речь?» Я откинулся на спинку стула, отпустил пацана, позволил ему подышать спокойно. Пока непонятно, выйдет ли из него толк, но в любом случае испытание он заслужил. «Пока не принес присягу, ты сам по себе, ксяозе. Можешь развернуться и уйти в любой момент, вернуться к Хуа». Подумай. Ксяозе поёрзал, откашлялся и, наконец, посмотрел мне в глаза. Я уже подумал, эй, сто раз подумал. Хочешь, чтобы я валил барык Будет сделано. Хочешь, чтобы я этим гордился? Буду. Всё, что угодно. Дай мне просто стать человеком, как раньше, и можешь смело идти со мной хоть на войну, хоть в ад. Я кивнул и достал из внутреннего кармана куртки белый конверт. Положил его на стол. Здесь имя и адрес. Этого человека мы уже предупреждали. Но он снова занялся тем же самым. Это нужно прекратить. Сам реши, как это сделать. Можешь меня удивить, если хочешь. Главный результат. Этот человек больше не должен продавать дурь. Управишься? Сообщи Джану. Ксиози взял конверт и спрятал его в карман. Не стал разворачивать тут же. Это мне понравилось. Действительно. Для чего ему проявлять нетерпение? Ксяозе не местный. Ни имени адрес ничего ему не скажут. Разберется по ходу дела. Сделаю. Ксяозе залпом допил чай. Сроки есть? Неделя. То, что найду при нем? Не понял. Нахмурился я. Если он барыжит, при нем наверняка будет дурь. Принести тебе или оставить полицейским? Раньше такого вопроса никто не задавал. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Уничтожь, если будет такая возможность. Смой в унитаз, в раковину, что-нибудь в этом духе. Главное, чтобы этот человек больше не занимался тем, чем занимается. И чтобы от тебя я не учил даже намека на то, о чем мы говорили. Ксяозе встал и протянул мне руку. Вид у него был при этом совершенно дикий. Казалось, ему было чертовски важно, чтобы я подтвердил свои слова рукопожатием. Я тоже встал, пожал ему руку. «Не торопись», — сказал я. «Для начала понаблюдай. У тебя есть целая неделя». Кивнув к Сиози, молча вышел из кафе. Я проводил его взглядом и понял, что никакой недели у него нет. По той или иной причине этот парень сделает все гораздо раньше.